«Ульяна Муратова. Проклятие рода Баларов. Книга 1 Опасная любовь к Командорам. 10 апреля 1135 года. Перед закатом. Адель. «Нет, даже не надейтесь. Я не подпишу ваше назначение». Отрезал кемер-блайнер и отложил на край своего стола бумаги, которую я ему подала. Императорским указом меня определили на должность гарнизонного целителя. Терпеливо проговорила я. У вас военная часть. По регламенту вам положен целитель. Империя на военном положении, а вы отказываетесь от специалиста? Собеседник скептически выгнул бровь и вкратчиво спросил. — Разве вы являетесь дипломированным специалистом? Может быть, вы обучались в Кирбенской академии магии? «Подонок! Не просто потонок а типичный блайнер!» Чувствуя, как на лице расцветает румянец стыда, я сжала кулаки. Разумеется, ему известно, что в академии я не обучалась. Такого моя семья просто не могла себе позволить. И уже никогда не сможет. Я мысленно досчитала до пяти, уговаривая себя, что фамильное поместье важнее моей гордости. И если мы с братом не найдём денег, чтобы расплатиться с долгами по налогам, Тот дом отберут в начале следующего года. А значит, нужно прикусить язык, засунуть свою гордость поглубже и любой ценой заполучить должность гарнизонного целителя. высокооплачиваемую должность, между прочим. Я обучалась дома, а еще у меня есть дар магии жизни. Такому на Блард-Блайнер в академиях не учат. Сохраняя вежливое выражение лица, ответила я. Вы не можете не понимать, что целитель с таким даром — ценнейшее приобретение для любой военной части. Тем не менее, образования у вас нет, опыта заведования медицинским кабинетом военной части нет, навыков хирурга тоже нет, даже элементарной военной подготовки нет. На мой взгляд, вы абсолютно некомпетентны для должности, на которую претендуете. С равнодушной линцой протянул он, не спуская с меня тяжелого ледяного взора. «Навыки хирурга у меня есть, и лучше иметь неопытного целителя, чем мне иметь его вовсе!» Неожиданно севшим голосом возразила я. Стало невыносимо тихо. Кажется, здесь даже мухи боялись летать, несмотря на позднюю весну за окном. Вероятно, их вымораживала насмерть от одного вида надменного хозяина кабинета. «Это уж мне решать». «Как командир...» «Командор». Сухо поправил он. Я руковожу не пехотой, а воздушной частью, на Бларино-Балар. Поэтому мое звание — командор, а не командир. Такие вещи следует знать. Я сглотнула вставший в горле комок горечи. — Так вот, как командор, вы должны понимать, что маг жизни... Я неожиданно для себя запнулась и чуть не разрыдалась Замолчала, чтобы отдышаться и успокоиться. Мой дар — один из самых ценных. И только такой предвзятый подонок, как блайнер, станет это отрицать. Я способна вытянуть с того света пациента, которому обычный целитель разве что жреца может пригласить. Да, в Кирбенской академии магии я не обучалась, но её закончил брат, и он передал нам с сёстрами все знания, которые получил. Все заклинания, алгоритмы оказания помощи, рецепты лечебных зелий. Я знала всё. А ещё брат смог выпить для себя и нас с назначения в различные части. И, наконец, после стольких лет жизни впроголодь у нас появилась надежда, что наше родовое имение не отберут за долги. Ни за что не позволю, чтобы все это пошло прахом из-за одного только упрямого, вымороженного блайнера. Хотелось швырнуть с таким неимоверным трудом добытое назначение в лицо холодному мерзавцу, но я сдерживалась. Именно этого он и добивался, чтобы со скандалом отказать, как неуравновешенной истеричке. А мне слишком сильно нужна эта работа. «До слёз нужно». «Маг жизни в авиачасти не требуется на Бларино Балар», — отрезал командор, и его резкий, привыкший командовать голос, эхом разнёсся по лаконично обставленному кабинету. «Вы же понимаете, что мои бойцы — лётчики. Кто вернулся на базу, тот в магии жизни не нуждается, а кто не вернулся, тот не вернулся. Тех нескольких раненых, что появлялись за последние годы, мы благополучно довозили до ближайшего гарнизонного госпиталя. Он находится всего в часе езды на магомобиле. Если учесть, что навыками первой медицинской и магической помощи обладают все пилоты и служащие, то я с уверенностью могу заявить, необразованный и некомпетентный маг жизни перенесет намного больше пользы в другом месте. «Меня распределили в эту часть?» упрямо стояла на своем «я». «Вы же видели документы?» «Видел. Но на них же неспроста нужна моя подпись на Бларина Балар. Я должен одобрить вашу кандидатуру, чего не случится ни при каких обстоятельствах». «Но...» «Нет». ну позвольте...» «Только через мой труп». «Это как раз таки несложно устроить. Достаточно одного прикосновения и пары мгновений». Из командора получился бы отличный труп. Его даже на холод не пришлось бы нести. Уверена, что он и без того ледяной, как вершина минезы Но, кажется, даже на пике самой высокой горы и то больше тепла, чем в душе у этого гада. Светлые глаза казались бы бесцветными, если бы не чернильно-синяя окантовка радужки. Словно в одном взгляде сосредоточились все оттенки полярной пустыни. Белоснежность белков, Стылая полупрозрачная голубизна зимнего неба радужек, морозная синева окантовок и чёрные провалы бездн зрачков. И ни единой эмоции на отрешённом лице. Не человек, ходячая ледяное равнодушие. «Для подобного отказа должны быть веские причины, командор Блайнер. И думаю, что некомпетентность, в которой вы пытаетесь меня обвинить, тут ни при чём, иначе вы бы просто проверили мои навыки», Они отказывали мне в ту же секунду, как я появилась в вашем кабинете. Так каковы истинные мотивы вашего решения?» Он промолчал, не удостоив меня ответом. Присесть на Бларт-блайнера мне так и не предложил, что было откровенной грубостью. Но ни на что другое рассчитывать не приходилось. Поэтому я стояла перед своим вальяжно развалившимся в кресле потенциальным руководителем, словно уже успела в чем-то проштрафиться. Любая другая аристократка на моём месте сочла бы подобное обращение унизительным и ушла бы, звонко хлопнув дверью на прощание. Затем с удовольствием рассказала бы о взорвавшемся грубияне всем подружкам. Но я себе подобной роскоши позволить не могла. Во-первых, отчаянно нуждалась в деньгах. Во-вторых, никто с Баларами дружбы не водил. Решая рассказать в высшем обществе о выходке блайнера, наверняка встретила бы одни завуалированные издёвки». Среди высшей аристократии Лаорельской империи Балары — единственные изгои. Проклятые, опозоренные и подвергаемые насмешкам. А всё почему? Потому что наши родители посмели пожениться по любви. Командор Блайнер, скажите честно, причина вашего отказа — вражда между нашими родами? Я уверяю вас, что конфликт между нашими семьями никак не отразится на моей работе. Могу принести клятву. Что вы, Набларина Балар? Я ничего не имею против вашего рода, а его дела меня никак не касаются. Кроме того, с моей стороны было бы крайне мелочно отказывать вам по этой причине. В моей части служат пилоты из разных семей, и далеко не со всеми из них блайнеры в хороших отношениях». «Тогда в чем дело? Вы же понимаете, как сильно мне нужна эта должность. Почему вы мне отказываете?»